Глава восемнадцатая «Всё в порядке?» Интересуются одновременно и Дим, и Максим, вставая с дивана в холле у выхода. «Да». Киваю обоим. «Ты сказала дедушке про меня?» Перестаёт листать, непонятно откуда взявшийся в руках журнал Полина. «Конечно, родная. Он тебе большой-большой привет передавал». Определяю сумку на окно, чтобы снять халат, выданный санитаркой. «Хорошо. А когда и мне к нему можно будет?» «Не знаю, дочь. Думаю, в следующий раз пустят и тебя». «Конечно, пустят. Мы очень-очень хорошо попросим», — подмигивает Максим Полини и уточняет уже у меня. «А это что за список?» — медсестра написала. Кладу в протянутую ладонь листок формата А5. Я спрашивала, что из вещей понадобится. У папы же даже тапочек нет, чтобы до туалета дойти. Взмахиваю рукой, говоря чуть эмоциональнее, чем хотелось бы показать. Вот же нюня. Вечно все воспринимаю слишком близко к сердцу. От этого и глаза всегда на мокром месте. «Эй, красивая, спокойнее!» Забирает из моих рук пальто Дим, помогая одеться. Давай съездим к вам домой. Возьмешь необходимое. А если чего-то нет, докупим в магазине. Никаких проблем. Согласна? А как же твои собственные дела? Пожимаю плечами. В голове полная пустота. Не могу сориентироваться. За что хвататься первым делом и куда бежать вначале? Нет никаких дел. Поглаживает по спине любимов. Прислоняюсь к нему боком. Удобно положив голову на грудь и на секунду прикрываю глаза. Господи, как хорошо, что я не одна. И здесь, сейчас со мной, есть те, кто готов помочь и поддержать. Но расслабляться рано. Впереди море дел. Только предлагаю вначале заехать куда-нибудь и перекусить. Надевая куртку и помогая Полине застегнуть пуховичок, озвучивает хорошую идею Максим. «Девчонки, вы как?» «Обязательно». Пристально смотрю в ответ. «Да-да, Лукин, я помню про обещанный разговор». Произношу мысленно. И замечаю его кивок, словно он мои мысли читает. «Давайте выберем какое-нибудь семейное заведение с игровой комнатой, там, где Полине можно будет побегать и порезвиться, пока мы решаем свои взрослые вопросы». «Хорошая мысль». — хмыкает новый знакомый, качая головой. Будто я какую-то остроумную шутку выдала, а не предложила вариант заведения быстрого питания. «Поддерживаю», — соглашается Дим. «А этот-то чего развеселился?» «Приподнимаю бровь». «Ну нет, мальчики». «Я обязательно вызнаю правду. Не отвертитесь». «Значит, едем в центр». Пожимаю плечами, решая пока выждать. Дорога не занимает много времени. И пусть в выходной у «Крокодил Китс» практически всегда битком, однако втиснуться в карманы на парковке получается у обеих машин. «Ух ты! Можно мне туда?» Указывает дочка пальчиком на огороженной сеткой двухуровневый комплекс с разными спортивными снарядами и аттракционами для детей когда мы заходим внутрь двухэтажного кафе-ресторана. «Конечно, сейчас разденемся, займем столик и пойдешь. «А ты купишь мне картошку фри?» — блестит озорными глазками попрыгушка, вертя головой во все стороны. «Обязательно. Но не только». Да, не одна Полина в шоке от меняющихся то и дело обстоятельств, но пора и мне потихоньку начинать разгребать эту навалившуюся кучу. «Рассказывай», подперев кулачками щеки и удобно разместившись за пока еще пустым столом, в лоб, командуя Лукину, когда мы остаемся вдвоем. «Готово?» — прищуривается он в ответ, нисколько не теряясь от моего сканирующего взгляда аля училка. Краем глаза замечаю скатывающуюся с горки малышку и чуть левее стоящего в очереди Дима. Откидываюсь на спинку ярко-красного углового диванчика И уверенно киваю. Да, красавин, мой отец! Выдает Максим и замолкает. Что? Вскрикиваю мысленно, а внешне лишь приподнимаю брови и хмурюсь, рассматривая сидящего напротив мужчину. Медленно, внимательно, подробно. Лукин не отводит взгляд. Смотрит в ответ прямо, уверенно. Явно ждет моей истерики, слов отрицания, еще чего-то. Я же углубляюсь в себя и вспоминаю нашу встречу сегодняшним утром в банкетном зале турбазы. Ведь я еще тогда подметила и удивилась, как у этого человека схожи с папой жесты и мимика. Оказывается, как в воду глядела почему-то сразу появляется уверенность, что он сказал правду. Сомнений не возникает ни на секунду. Да и зачем такому взрослому, самостоятельному и, скорее всего, самодостаточному человеку мне врать? Незачем. Расскажи подробнее. Выдыхаю, обхватывая плечи руками. Становится почему-то прохладно. «А ты...» — прищуривает он... Один глаз чуть больше, чем другой. Точь в точь, как отец. Верю. Отвечаю на неозвученный вопрос, слегка улыбнувшись. Ну да. Максим удивлен. Сильно. И как бы ни старался сейчас выглядеть расслабленным, наш разговор его волнует. Нет, я не профайлер. Но мелкие детали и не всегда контролируемые жесты его выдают. «Боюсь, подробности тебе не понравятся», произносит он спустя минуту, явно решив для себя что-то важное. Потому что его лицо неуловимо меняется, становясь более напряженным. А я уже даже не сомневаюсь, хмыкаю, пусть и совсем не весело. Но какой смысл гадать и додумывать историю чужой жизни, если вот он сидит, тут, передо мной? Тот, кто расскажет все сам. Что мне нравится в первую очередь в Максиме, хотя даже не в нем самом, а в его поведении, так это то, как он преподносит информацию. Полная отстраненность и отсутствие морального давления. Он не пытается навязать мне свое мнение и видение ситуации со стороны обиженного ребенка, не заставляет проникнуться тяжелой судьбой матери-одиночки и сына, лишённого внимания отца. Нет. Рассказывает ровно, чётко. Не скажу, что подробно, но и произнесённого хватает с лихвой, чтобы нарисовать в голове картину, произошедшую более 27 лет назад. А точнее, почти тридцать. Жили, не тужили две соседки-подружки — Полина Лукина и Вера Баженова. Учились в одной школе, гуляли в общей компании, делились девчачьими секретами. А когда подросли, поступили в разные техникумы. Полина закончила медицинский и стала медсестрой. Родных у девчонки не было, и она с радостью пошла туда, где свободные руки всегда требовались и зарплату платили вовремя, хоть и мало. Вера закончила торговой, но, в отличие от подружки, будущее место работы подыскивала, не торопясь. Богатые родители дочь не понукали, давали время погулять в молодости и отдохнуть. Казалось, жизнь девчонок разводит в разные стороны, но на их общении... Это никак не сказывалось. Они продолжали часто видеться, вместе гулять и изредка ходить на танцы. В один из первых теплых летних дней к прекрасным красоткам подошли познакомиться молодые люди. Ну, как молодые? Сергею Красавину на тот момент было 28, Алексею Егорину — 32. Оба высокие, симпатичные. Спортивные, видные. Друзья служили в органах и изначально казались жуткими карьеристами. Четверка молодых людей быстро разбилась на парочки. И это неудивительно. Сергей, казалось, с первого взгляда влюбился в Полину. Она же, жутко краснее, ответила серьезному брюнету полной взаимностью. Вере достался Алексей нет девушка не воротила нос но и не выглядела счастливой а спустя пару-тройку свиданий наедине дала парню как говорится отворот поворот четверка распалась и полина с верой встречаться стали реже молодым влюбленным хотелось побыть подольше вдвоем однако лукиной подругу было жаль и нередко прогулка происходила втроем. Пролетел первый и второй месяц лета. Полина с Сергеем подумывали расписаться уже в сентябре. Но жизнь внесла свои коррективы. Красавин был на месячной переподготовке кадров в областном центре, когда Лукиной пришла телеграмма что ей срочно нужно прибыть в Краснодар. Оказывается, там все это время жила ее престарелая бабушка, мать отца, о которой девушка знать не знала. Бабулька, на старости лет, почувствовав скорую кончину, решила найти внучку, вот и телеграфировала. Сотовых телефонов тогда не было. Позвонить жениху Полина не додумалась. Единственное, написала письмо, в котором предупреждала, что уезжает на неделю-две, и попросила Веру передать конверт Сергею. В Краснодаре же все пошло кувырком. Бабулька оказалась хитрой и ушлой. Легла в больницу и требовала постоянного внимания внучки, не отпуская ту от себя ни на шаг. Лукина сама не заметила, как в заботах о новоявленной родственнице пролетело не неделя или две, а почти полтора месяца. Нет, девушка слала любимому телеграммы, однако ни одного ответа не получила. Да и дозвониться не выходила. Вера же в телефонном разговоре отшучивалась, что все в порядке и торопиться не стоит. Не выдержав еще двух недель, Тишины, Полина вернулась домой. Только вот оказалось, что ее уже не ждут. Дверь в квартиру Красавина, куда Лукина отправилась первым делом, желая поскорее встретиться с любимым и порадовать его не только своим приездом, но и новостью о беременности. А девушка узнала о ней буквально за день до поездки, открыла Вера. Лучшая подружка стояла в одном халате а ее растрепанный вид, краше слов говорил о многом. Сергея девушка так и не увидела. бывшая подружка прикрыв дверь и горько всхлипывая призналась, что всегда любила красавина. и мужчина ей ответил взаимностью. Полина уходи, умоляю, не ломай нам жизнь, рыдала Баженова ради нашего будущего ребенка с Сережей. Уезжай назад. В шоке Лукина пожелала молодым счастья и сбежала. А после и правда уехала вновь к бабушке. В Заленске ее больше ничего не держала. Любимые подруга предали, а с работы уволили. Но и Краснодар не стал для матери одиночки родным. Через пять лет, когда бабуля умерла, Полина вместе с сыном, которого назвала Максимом, как они всегда хотели с Сергеем, вернулась на родину. И только тогда узнала об обмане Баженовой. И то случайно. Гуляя в парке с сыном, становящимся с каждым днем все больше похожим на отца, Лукина увидела красавина, везущего летнюю коляску с девочкой, которой, навскидку, казалось, не больше двух. Веры с ними не было. Первым желанием Полины было стремление подойти и поговорить, узнать, наконец, правду, пусть и спустя годы. Заглянуть в глаза, которые за всю жизнь так и не смогла разлюбить и спросить, почему. Но... Не смогла. Пожалела девочку. Дочку единственного в жизни мужчины. И не решилась начинать то, что могло разбить семью. Максим, а сколько тебе лет? Спрашиваю у своего брата. Брат. Проговариваю несколько раз в голове это слово. И улыбка сама собой растягивается на губах. Бывает же такое, что судьба преподносит нам сюрпризы и исполняет желание тогда, когда этого уже совершенно не ждешь. Да, в детстве я безумно завидовала одноклассникам и подружкам, у которых были братья или сестры, особенно если старшие. Это казалось таким клёвым и восхитительным. Быть всегда не одной, а с кем-то, кто встанет рядом в трудную минуту и поддержит. Выслушает то, что нельзя рассказать родителям. Или даже пошутит над тобой. Классно, но, к сожалению, не в нашей семье. Папа с мамой на второго ребенка так и не решились. Хотя теперь мне кажется, что там про второго и разговор-то никогда не заводился. «Двадцать девять будет в марте», — отвечает Лукин. «Получается, ты старше всего на два года. Верно. Ты меня ненавидишь?» Задаю в лоб вопрос, который приходит как озарение. Не могу даже предположить, что испытывал он все годы ко мне причине отсутствия в его собственной жизни отца. Уверена, ни о каких братских чувствах Тут и речи быть не может. И пусть Максим уже не маленький, а взрослый мужчина, однако я та, кто являлся на протяжении всех лет его проблемой номер один. Раньше думал... «Да», — говорит Лукин, глядя глаза в глаза, а через паузу добавляет. «Но только до того, как пошел в армию. В ней же вся дурь вылетела». Мужчина хмыкает... И качает головой, размышляя о чем-то своем в эту секунду. Я же, затаив дыхание, жду его следующих слов. Мы с тобой одинаковые, Юль Сергеевна, улыбается Максим широко и открыто. Даже больше, чем я думал, еще пару дней назад. Так что нет, сестренка, я тебя не ненавижу. Наоборот, жалею, что раньше не познакомился. И время потерял. Я...» Начинаю фразу, чувствуя приближающиеся вновь слезы из-за безумно эмоционального момента. Но резко заигравший сотовой сбивает смысли. мысли. «Мама...» Читаю на заставке входящего звонка. «Господи, надеюсь, ничего опять не случилось?» Напрягаюсь уже заранее. «Слушаю...» успевая произнести лишь слово, прежде чем бешеный вопль родительницы буквально оглушает. «Юлька, ты совсем сдурела?»